«Инна». Дверь в комнату Алины оказалась заперта. Инна знала, что дочь дома. Запнулась в прихожей, оброшенные на коврике кеды. «Если постучу, сделает вид, что спит после дежурства. Но я ведь знаю, что ни на каком дежурстве она не была, шлялась где-то в течение полутора суток». «Нет, с этим надо заканчивать», — решила она и замолотила кулаком в дверь. «Алина! Алина, открой! Я знаю, что ты дома!» Спустя минуту дверь распахнулась, и на пороге возникла дочь против ожидания не в пижаме, а в коротких домашних шортиках и футболке, волосы забраны наверх, лицо без грамма косметики. «Что ты двери-то выносишь? Не могла нормально постучать?» Алина посторонилась, впуская мать в комнату. «Где ты была всю ночь?» — спросила Инна, не особенно надеясь на честный ответ, и не ошиблась. «На дежурстве». Дочь сделала честные глаза. А с утра попросили остаться, там санитарка заболела. «Не ври. Я звонила в отделение. Тебя там никто не видел уже четыре дня. На что ты надеешься?» «Что я подпишу тебе дневник практики у кого-то из знакомых?» «Ну с чего бы мне на это надеяться? Ты же принципиальная у нас», — фыркнула Алина, скрестив на груди руки. «Сама разберусь». «Сама ты не можешь даже за собственные поступки отвечать. Я же думала, что могу надеяться на тебя, что ты взрослая, а ты...» «А что я?» — ощетинилась вдруг дочь. «Что я?» «Ты меня спрашивала вообще, чего я хочу? Ты хоть раз поинтересовалась тем, нравится ли мне учиться? Хочу ли я врачом быть?» «Нет». «Ты решила, что я продолжу династию Калмыковых?» «Калмыковых, не Залевских?» «А я, может, не хочу?» «А чего ты вообще хочешь-то?» — не выдержала Инна, тоже срываясь в крик. «Болтаться целыми днями без цели? Ты о будущем подумала хоть раз? Как жить будешь? На что?» «А для тебя все только в деньги упирается, да? Ты и отца потому столько лет терпела, что у него денежки водились? Ради материального благополучия терпела его измывательство?» Инна, не понимая даже, что делает, размахнулась и ударила дочь по щеке. Алина ахнула, зажала щеку ладонью и посмотрела на мать наполнившимися влагой глазами. Толмыкова пришла в себя и испугалась того, что только что натворила. Никогда прежде она не поднимала руку на детей. «Алина! Алина, прости меня!» — забормотала она, делая шаг к дочери. Но та развернулась и выбежала из комнаты так стремительно, что Инна не успела ничего больше ни сказать, ни сделать, хлопнула входная дверь. Выскочив в прихожую, она увидела, что дочь только прихватила с собой рюкзак, висевший до этого на вешалке, и джинсовку убежала, как была, в тапочках. Инна без сил съехала по стене и заплакала. Алина не вернулась вечером. Инна обзвонила всех ее подруг, но ни у кого из них Алина не появлялась. Калмыкова сидела за столом в темной кухне и беззвучно плакала. Даник, к счастью, забрала бабушка. Он остался у нее ночевать, и хотя бы о нем Инна сейчас могла не беспокоиться. Мобильник зазвонил так внезапно, что она вскрикнула от неожиданности. Схватила трубку, надеясь, что это Алина. Да, Алло! Трубки молчали, слышалось только тяжелое мужское дыхание. и Сердце Инны заколотилось. Точно так же дышал ее муж Антон перед тем, как... Она ни с кем не говорила об этом. Ни с кем и никогда. До того момента, как нашла в себе силы сделать попытку избавиться от него. От воспоминаний стало дурно. Инна уронила телефон на пол и обхватила себя руками. Закачалась на табуретке из стороны в сторону. Неужели? Неужели это... «Нет, нет, этого не может быть! Не может быть! Не может быть!» Как заведенная, повторяла она про себя, в ужасе глядя на лежащий возле ножки стола мобильной. Так она просидела довольно долго, не сводя взгляда с давно отключившегося телефона. С трудом разжав занемевшие пальцы, положила руки перед собой на стол. Они довольно заметно тряслись. Голова кружилась, мысли путались — Инна никак не могла собраться и начать соображать. Кое-как заставив себя встать с табуретки, она открыла шкафчик над плитой и вынула бутылку коньяка, налила себе в кофейную чашку и выпила залпом. Сразу стало жарко, как будто она оказалась в натопленной бане, но голова кружиться перестала. «Этого просто не может быть», — твердо произнесла Инна вслух, словно стараясь убедить себя. Он не может знать этот номер телефона, значит, не может звонить. Нет, это кто-то ошибся, а я просто испугалась. Да, точно. Она принялась ходить по кухне от окна к двери, заложив руки за спину, и все время думала о том, где может быть дочь, если ни у кого из подруг не объявилась. «Я ведь даже не знаю, встречается ли она с кем-то», — думала Инна, продолжая мерить шагами кухню. Вполне возможно, что у нее появился парень. Вот она и рвётся из дома. Да, конечно. Эта мысль показалась ей здравой и в какой-то степени даже утешительной. Инна ухватилась за нее как за последний шанс. Если дочь встречается с молодым человеком, то сейчас вполне может находиться у него, а, следовательно, в безопасности. Ни о чем другом думать не хотелось. Незаметно она выпила еще почти полную чашку коньяка и уснула на диване, даже не постелив постель. Будильник заорал в пять, как обычно. Пришлось встать и идти к столу, чтобы его выключить. Голова раскалывалась. умыкова плохо переносила алкоголь, потому практически не пила. И коньякта держала в доме для кулинарных целей. Ох ты ж... Хватаясь за болевшую и кружившуюся голову, простонала она. «Что я натворила? Мне же сегодня в операционную. Теперь-то меня точно отстранят. Вот позорище». Но нужно было ехать в клинику, чтобы не схлопотать еще и прогул. Садиться за руль Инна побоялась, потому вызвала такси и вышла из него возле шлагбаума, показала охраннику пропуск, и быстро пошла к административному корпусу, чтобы успеть переодеться, пока никого еще нет. Ей все время казалось, что от нее несет перегаром, что по глазам видно, сколько она вчера выпила. И Калмыкову это очень мучило. Ее неприятностям не хватало еще косых взглядов и обвинений в том, что она является на работу с похмелья. Сидя в ординаторской, Инна всерьез раздумывала, не попросить ли Маликова или Александровского подменить ее сегодня. Очень не хотелось случайно подвести Семена во время его первой операции. «Да, пожалуй, так и сделаю», — решилась она наконец. «Надо только драгун в известность поставить, чтобы это от меня шло, а не от Маликова». Инна застегнула халат, поправила бейджик на кармане, и направилась обратно в административный корпус. Драгун приезжала рано, сейчас она уже наверняка в кабинете, так что Инна успеет застать ее там до обхода. Аллы еще не было, она всегда являлась немного позже, и Аделина ей этого не запрещала. Так что Инна сразу направилась к двери в кабинет Драгун и постучала. «Входите», — раздался голос Шифини, и Инна нажала ручку. «Доброе утро, Аделина Эдуардовна. Я могу поговорить с вами». «Доброе утро», — отозвалась Драгун, застегивавшая белый халат, стоя у приоткрытого окна. «Проходите, Инна Алексеевна. Хотите кофе?» «Нет, спасибо», — отказалась Калмыкова, закрывая за собой дверь. «О чем вы хотите поговорить?» Аделина переместилась к столу, передвинула в сторону календарь, поправила ручки в стакане. «С вами все в порядке? Вы который день как не в своей тарелке?» Инна смутилась. Не думала, что шефи не замечает такие вещи. «Да, то есть нет. В общем, Аделина Эдуардовна, я бы хотела сегодня подмениться на операциях». Выпалила она, чуть запинаясь. «Этот вопрос вы могли решить с Маликовым? Он все таки ваш непосредственный начальник». «Но я хотела...» «Понимаете...» «Вчера…» «Так, чувствую, кофе все нужен», — перебила Драгун, направляясь к кофемашине на столике в углу кабинета. «Вы присаживайтесь, Инна Алексеевна». Инна нерешительно потянула на себя стул, но Аделина покачала головой. «На диван садитесь, там удобнее кофе пить». Инна как-то машинально забилась в самый угол. Драгун, кажется, это заметила, потому что немного нахмурилась. Сварив кофе, она поставила одну чашку перед Инной, вторую взяла в руки и тоже села на диван, развернувшись к Калмыковой. «Итак, я вас слушаю». Инна сделала глоток, помолчала, все еще не решаясь начать этот разговор, но поняла, что тянуть время нет смысла, раз уж пришла. «Понимаете, Аделина Эдуардовна, у меня дочь-студентка, я вам говорила как-то. И, в общем...» Возраст такой перемена места жительства, новые знакомые, школа, институт. Словом, совсем от рук отбилась, ничего не могу с ней сделать. Учиться не хочет, обвиняет меня, но это не важно. Я просто даже не знаю. Драгун слушала, не перебивая, но не сводила сынные взгляды своих холодных, глубоко посаженных глаз. И от этого взгляда у Калмыковой внутри все неприятно леденело. «И вы не нашли ничего лучше, чем выпить вчера больше, чем обычно себе позволяете», — вдруг произнесла она, и Инна вздрогнула. «Да, я вообще-то не пью совсем, алкоголь переношу плохо. А вчера так перенервничала, что...» «Я понимаю, вы правильно сделали, что решили подмениться. Но я настаиваю, чтобы сегодня вы поговорили с психологом, Инна Алексеевна. На вас в последние дни много навалилось». Вы совершенно очевидно с этим не справляетесь, а Иван Владимирович сумеет вам помочь. После визита можете ехать домой. Я дам вам три дня отгулов. Отдохните, постарайтесь отвлечься, а потом возвращайтесь». «Спасибо», — пробормотала Калмыкова, глядя в чашку с кофе. «Но к Иващенко сходите обязательно», — напомнила Драгун и Инна закивала. «Я поняла, конечно». «Вот и хорошо». А теперь давайте допьем кофе и пойдем заниматься делами. Вам еще нужно передать клиентку Александровскому.